Хайдроли Усманов. Первозданная сила. Слово магистра. Что произойдет с цивилизацией, если все наше технологическое общество в один прекрасный момент останется без ничего? Без возможности использовать технологии и ядерную энергию? Без электричества? Без машин? Рухнет ли мир в пучину хаоса или все-таки сохранит остатки цивилизации? Сложный вопрос. И как люди будут выживать в таком мире, в котором все равно найдется замена технологиям? Но какая именно? Тоже не такой простой вопрос, как может показаться. Хайдрали Усманов. Первозданная сила. Слово магистра. Дур-Таранг. Столица Подгорного королевства, известная под древним именем Дур-Таранг, была величайшим творением гномьих мастеров и вершины искусства их народа. Этот город, скрытый в глубинах неприступных гор, был совсем вырезан из сердца самой земли. Каждая улица, каждый дворец, каждый камень в нее еще при закладке нес в себе отпечаток опытных рук мастеров-гномов, что веками совершенствовали свои навыки в ремесле. Город дуртаранг возвышается внутри огромной каменной залы потолок который простирается так высоко, что теряется во тьме. Под этим невидимым сводом горят тысячи факелов и светящихся кристаллов, сияние которых преломляется в искусно ограненных драгоценных камнях, вкрапленных в стены и колонны. Эти камни сияют мягким, но ярким светом, что придает и всегда придавало городу едва уловимое свечение словно он сам является источником внутреннего тепла и жизни. Главные здания столицы поражают своим величием и изяществом. Дворцы и храмы, казалось, выплавлены из чистого серебра и золота, стены их покрыты тончайшей резьбой, где каждая деталь продумана до мельчайших подробностей. Образы древних королей, великих воинов и мудрейших ремесленников вырезаны в камнях навсегда запечатленные в веках. Эти статуи возвышаются у входов в храмы и дворцы, словно бессмертные стражи, следящие за городом. В этом городе буквально повсюду можно встретить высокие колонны, увенчанные фигурами мифических созданий – орлов, медведей, драконов, каждого из которых гномы наделяли особой магической силой – На улицах дуртаранга звучат громкие голоса кузнецов, звон молотов по наковальням и жужжание старинных механизмов, приводимых в движение древними магическими плетениями. Здесь, в каждом уголке, можно увидеть мастерство, доведенное до совершенства. Однако за всей этой красотой издревле скрывалась суровая мощь. Даже здесь, глубоко под землей, город был окружен титаническими бастионами, что тянулись через скалы, будь то сами горы поднялись, чтобы стать его защитой. Эти стены были высечены из самых твердых пород, а их углы отточены с безупречной точностью. Над ними возвышаются дозорные башни, каждая из которых была оснащена массивными баллистами и артефактами, готовыми обратить в прах любого, кто осмелится угрожать дуртарангу За бастионами можно было увидеть титанические ворота, покрытые древними рунами. Эти руны, вырезанные в железе и, по легендам, закаленные огнем драконов, служили не только защитой, но и ключом к магическим плетениям, что опутывали весь город. Каждое плетение было создано с осторожностью и силой. И все потому, что оно удерживало зло за пределами города, отражая атаки не только физические, но и магические. Против такого крепкого союза стали и магии даже самые могущественные враги казались бессильны. Именно поэтому Дур-Таранг был не просто городом гномов, он был символом их непоколебимой воли и мастерства, живым свидетельством их величия. Этот город стоял веками и будет стоять еще столько же долго, пока его стены охраняют тайны земли. А магические плетения, ткущиеся между его башен, не утратят свои силы. Паутинная сеть улиц дуртаранга была шедевром архитектурной мысли гномов, выточенной из гранита и обсидиана, с таким мастерством, что ни одна дорога не оказалась случайной или лишней. Город был спроектирован так, чтобы каждая улица вела к его сердцу, главной площади, где возвышался Королевский дворец. Эти дороги не были узкими и мрачными проходами. Напротив, они представляли собой широкие проспекты, идеально выровненные, покрытые гладким камнем, выточенным и отполированным до блеска. Улицы пересекались под острыми углами, создавая четкие и ясные линии, по которым было легко ориентироваться даже в этом каменном лабиринте. По бокам этих улиц располагались прекрасные здания, резные и украшенные орнаментами, что казались живыми под цветом магических факелов. Мощные колонны поддерживали арки, под которыми прохаживались местные жители, солидные, серьезные гномы в богатых одеяниях. Мастера, купцы и знатные горожане, казалось, были не просто прохожими, а живой частью этого великолепного города. Их лица были суровы и мудры, как и древние стены, что окружали их. Они несли свои тела с достоинством и почтением, как своему древнему наследию. А их длинные бороды сплетались в сложные узлы, украшенные металлическими кольцами, что символизировали кланы и родословные. Также по улицам патрулировали стражники в тяжелых доспехах, украшенных вычеканенными рунами, но даже они выглядели бедно на фоне роскоши, которой выделялись доспехи редко появляющихся на улицах воинов и элитного подразделения сотни рыжебородых гвардии короля Подгорного королевства. Вот те доспехи не были простым защитным снаряжением. Они являли собой истинное произведение искусства. Тяжелые пластины брони, инкрустированные серебром и мифрилом, покрывали их тела с головы до ног. Шлемы, увенчанные гербами из драконьих зубов, скрывали лица под масками с жуткими узорами, будто сами духи древних королей охраняли город. Стражники двигались с уверенностью, их шаги отдавались эхом по каменным улицам. Именно Рожебородые были воплощением гномьей силы и дисциплины, всегда готовые защитить свой народ. В самом сердце города лежала Великая площадь, она простиралась на десятки шагов, окруженная колоннами и статуями. Здесь горожане собирались для праздников и важных событий, а также чтобы почтить память своих предков. В центре площади возвышался огромный монолит, вырезанный из цельного кристалла сиявшего всеми цветами радуги. Он был символом нерушимой силы гномов, их стойкости перед лицом времени и врагов. Монолит отражал свет магических факелов и подземных кристаллов, заливая площадь мягким, спокойным светом. А на противоположном конце площади, на возвышении, располагался королевский дворец истинное чудо гном его зодчества такое что даже среди великолепия дуртаранга он выделялся своей грандиозностью дворец словно вырезанный из единого куска камня возвышался вы своей мощью и величием его стены были покрыты древними рунами высеченными на протяжении веков поколениями магов и мастеров высокие башни Увенчанные позолоченными шпилями поднимались на фоне неба, казавшегося черным из-за высоты потолков горной залы. Эти башни были словно символы гордости гномов и их несклоненной головы перед любыми угрозами. Главные ворота дворца, вырезанные из черного обсидиана и украшенные золотом и серебром, были такими огромными, что могли пропустить сразу десятки всадников, едущих в ряд. Они были укрыты магическими символами, что вспыхивали при малейшей угрозе. Внутри дворца, в его центральных залах, пол был покрыт плитами из драгоценных камней – рубинов, сапфиров и изумрудов, искрящихся под светом магических светильников. Каждый зал королевского дворца, каждая его комната были украшены древними артефактами, резьбой по камню и металлу, которые рассказывали о славных деяниях предков и великих сражениях прошлого. Даже воздух здесь казался насыщенным историей и силой. Дворец был не просто домом для короля, он был сердцем подгорного народа, символом их власти, мудрости и нерушимой воли. А стражи, несущие службу у дворца, были одеты в доспехи из чистого мифрила, а их боевые топоры и молоты, украшенные рунами, сияли магической энергией. В их глазах не было ни капли страха, только железная преданность королю и народу. Именно все это и давало четко понять тот факт, что город Дур-Таранг вместе с этим королевским дворцом был прямым воплощением силы и мастерства гномов олицетворением их древней культуры и традиций, передаваемых из поколения в поколение. И каждый камень, каждая улица, каждый житель этого города служили свидетельством этой непреклонности, вечной силы. А главный тронный зал Дворца Подгорного Королевства был истинным центром могущества и величия гномов, отражением их великой истории и мастерства. Это было место, где каждый камень, каждая деталь вела рассказ о славных победах, о мужестве и воле к жизни. Широкий и просторный зал простирался на десятки шагов вперед. Его стены и потолок поднимались настолько высоко, что казались недосягаемыми даже для самого высокого гнома. Но каждая часть этого зала дышала историей и красотой, передаваемой из поколения в поколение. Потолок этого величественного помещения был настоящим шедевром искусства, вырезанным, а затем расписанным вручную величайшими гномами-мастерами. На нем разворачивались сцены великих битв, мигов, триумфа и героических свершений, которые прославляли гномов. Картины на потолке были выполнены с поразительной детализацией, здесь можно было увидеть легендарных королей сражающихся с врагами в древних войнах, гномьих кузнецов, выковывающих оружие из магического металла в священных огнях, и сцены создания великих городов, таких как сам Дур-Таранг. Каждый фрагмент этой резьбы был словно оживший. В свете магических кристаллов, что освещались зал, казалось, что фигуры двигались сверкая оружием и сияя доспехами, как в старинных легендах. Резные колонны, поддерживающие этот шедевр, были сделаны из розового мрамора, который гномы добывали в глубинах гор, доступных лишь им. Этот мрамор сиял мягким, теплым светом, создавая иллюзию, будто колонны были созданы не руками мастеров, а самим сердцем земли. Каждая колонна была украшена витиеватой резьбой, изображающей сцены из гномьей жизни. Ковка, охота, праздники, танцы. Резьба была настолько детализированной, что можно было различить даже мельчайшие элементы, например, лицо гнома или текстуру камня под его молотом. Пол зала был покрыт плитами из обсидиана и черного мрамора. Так сильно отполированным, что они отражали каждый светильник и каждый шаг, как темное озеро. Эти плиты лежали идеально ровно, их поверхность не имела ни одной царапины, как будто за века по ним не ступала ни одна нога. Пол дополняли узоры из тонких линий мифрила, вплетенных в камень, что создавали сложные геометрические рисунки и магические символы. Эти узоры несли в себе древнюю силу, которая защищала зал и поддерживала его магическое величие. А люстры, висящие под резным потолком, были подобны подвескам из звездного света. Они были созданы из драгоценных кристаллов, висящих на золотых цепях, а их сияние разливалось по залу мягким светом, заполняя каждый угол. Эти кристаллы были так искусно огранены, что свет, проходящий сквозь их, преломлялся в миллионах оттенков, словно радуга танцевала по камням и мрамору. Люстры, несмотря на свое великолепие, не доминировали в пространстве зала, а лишь подчеркивали его атмосферу. Они были созданы с такой точностью, что каждый луч света падал именно туда, куда было задумано мастерами. Огромные арочные окна, фактически вырезанные в монолитном камне, открывали вид на горные вершины – даже внутри горной крепости, благодаря магическим иллюзиям. Через эти окна в зал проникал свет факелов и магических кристаллов, установленных снаружи, что добавляло пространству ощущение глубины и пространства. Сам воздух в этом тронном зале казался насыщенным древней магией и величием. А величественный трон короля стоял на возвышении в дальнем конце зала на массивной платформе из черного гранита украшенный золотыми орнаментами. Сам трон был сделан из мифрила и обсидиана, инкрустированного сапфирами и изумрудами, переливающимся под цветам люстр. Спинка трона представляла собой огромное изображение королевского герба подгорного народа, могучего медведя, держащего в лапах молот и щит. Вокруг трона находились небольшие статуи прошлых королей, каждый из которых был запечатлен в момент славы. В этом тронном зале каждая деталь, каждая резная линия и каждый камень воспевали величие подгорного народа. Это было место, где сливались история и магия и искусство, создавая пространство, которое несло в себе всю мощь и мудрость тысячелетней культуры гномов. И все это великолепие тронного зала со всем его сиянием и безмолвным величием, казалось, должно было успокаивать и внушать гордость». Но сейчас прямо посередине этой роскоши метался молодой гном, одетый в самые дорогие одеяния, что можно было найти в подгорном королевстве. Его наряд блистал так ярко, что можно было подумать, будто звезды спустились с небес и осели на его плечах. И уже только потому, как при нем все присутствующие старательно склоняли свои головы, можно было понять то, кто именно это был. Это тот самый король подгорного народа. Тот, кто должен был одним своим видом внушать своим оппонентам трепет перед его величием. Одежды молодого короля действительно были изготовлены из самых лучших тканей, сотканных в древних мастерских подземных кузнецов. На нем было одеяние глубокого синего цвета, прошитое тончайшими нитями мифрила, переливающимися в свете люстр. Его плащ был выполнен из плотной ткани алого оттенка, а края украшали узоры из мифриловых нитей, что образовывали древние символы и руны, призванные приносить удачу и защищать от бед. На его груди лежало массивное жерелье из адамантита, сверкающего холодным светом. Кристаллы сапфиров, вкрапленные в ожерелье, снова пульсировали слабым внутренним светом, источая силу и магию. Вся эта роскошь только подчеркивала величие и царственность его положения. Но самым заметным элементом в этом одеянии был пояс, который охватывал его талию. Этот пояс был настоящим произведением искусства. Массивная золотая пряжка была инкрустирована огромными драгоценными камнями всех возможных видов. Рубины, изумруды, топазы и алмазы искрились будто... Сами огни света запечатлены в них. Золотые цепи, соединявшие драгоценные камни, были настолько тонко сплетены, что казалось, что пояс живет своей жизнью, пульсируя и переливаясь на свету. Но сама его внешность была не совсем обычна для гнома. Вместо длинной бороды, что считалось символом зрелости и мудрости среди его народа, молодой король носил короткую, аккуратно подстриженную бородку – Она была завита в идеальные завитки, каждая прядь была уложена с тщательной заботой, так что ее форма выглядела безупречно. Его волосы, напротив, были длинными и гладкими, но заплетены в сотни мелких косичек, что создавали сложные узоры на его голове. Эти косички, аккуратно уложенные по кругам и спиралям, будто бы образовывали символы, древние знаки, известные лишь его предкам. В были вплетены тонкие серебряные цепочки, на которых висели крохотные драгоценные камни, добавляя ему царственного блеска. Но, несмотря на его великолепие и царственный вид, именно на данный момент на лице молодого короля было явное выражение тревоги. Он нервно ходил взад и вперед по залу, и его шаги гулко отдавались по отполированному полу этого огромного помещения. И хотя его лицо, еще не закаленное годами правления, было юным и решительным, в его глазах читалась глубокая печаль. Брови его были нахмурены, а губы сжаты в строгую линию. Он сжимал руки в кулаки, явно борясь с внутренними терзаниями. И порой его взгляд поднимался к трону, будто тот был одновременно символом его власти и источником его беспокойства. «Да». Это был очень молодой король, на плечи которого неожиданно свалились тяжесть короны. И несмотря на всю внешнюю роскошь и силу, видно было, что эта ноша отягощала его сердце. Забин двадцать пятый все продолжал метаться по залу, пока его лицо не заплыло негодованием. В каждом его шаге уже ощущалась ярость, а каждый удар его ног о пол напоминал грохот молота в кузнице. Рядом с ним неподвижно, словно какое-то неведомое изваяние стоял его верный советник, седой гном с длинной бородой, скрученный в строгие кольца. Его лицо было морщинистым, но в глазах светилась мудрость веков. Он, казалось, не испытывал страха перед гневом молодого монарха, но его голос был напряженным, когда он пытался убедить короля в здравом смысле. «Милорд, я прошу вас выслушать меня!» — говорил советник, стараясь быть спокойным. «Титан — непростой металл, вроде тех, что мы добываем в наших шахтах. Его можно найти лишь в изделиях древних людей. Тех самых разумных, чьи города давно погребены в мрачных землях. Это редчайший материал, и мы с трудом добываем его даже через столетия. Наши разведчики и охотники, что решаются отправиться в эти проклятые места, часто не возвращаются». Монстры, что обитают в тех краях, сильнее и опаснее всего, что мы встречали. И это не считая магических аномалий, что искажают в той местности даже саму реальность. Так что, даже если там и, и удается найти хоть что-то из титана, то это уже само по себе великое достижение. Мало кто из смельчаков вообще возвращается оттуда живым услышав эти слова молодой король резко остановился и стремительно обернулся к советнику его глаза тут же зло сверкнули но разве это причина для того чтобы мне королю подгорного народа отказывали в таком малом подарке возмутился он и его голос задрожал от ярости я не прошу невозможного я просто хочу полноценные тяжелые доспехи из титана разве я так многого требую я думал что мои «Наши кланы оружейников – величайшие мастера подгорного мира. Разве они не могут достать для меня этот проклятый металл?» В ответ на этот фактически яростный выкрик старый советник короля сдержанно вздохнул, видимо, уже и сам прекрасно понимая, что спор с упрямым молодым королем был бессмысленным. Но он все же не сдавался. Милорд. Выждав нужную паузу, в криках молодого гнома сказал он терпеливо. «Дело не в мастерстве оружейников. Они готовы выполнить любой ваш заказ, и вы это знаете. Но дело в том, что титан – это не тот материал, который можно найти на любом шагу. Люди, жившие в этом мире до нас, владели такими секретами обработки металлов, что до сих пор остаются загадкой даже для нас, гномов. И даже среди них титан был редкостью, и изделия из него... Истинная реликвия. Достать его сейчас значит рисковать жизнью каждого, кто осмелится отправиться в мрачные земли. Но так и не дослушав его, Забин, двадцать пятый, резко перебил советника. «Реликвии, говоришь?» – он скрестил руки на груди и снова устремил свой взгляд на советника. «Разве король не заслуживает реликвий? Я правитель подгорного королевства». Мне все должны приносить дары, достойные моей крови и статуса. И если для этого нужно послать еще десяток разведчиков в те проклятые земли, то пусть так и будет». Услышав подобное заявление, даже не подразумевающее другого решения, советник Дартих нахмурился, но сдержал свое раздражение. Он знал, что король был молод и не понимал всех опасностей, с которыми сталкиваются его подданные. Особенно там, куда тот так хотел их послать. «Ваше Величество», — сказал он мягко, но настойчиво, — «я умоляю вас пересмотреть свое требование. Все те гномы, которые вы сейчас хотите отправить на поиски Титана, это лучшие из наших воинов и разведчиков. А мы не можем позволить себе терять их ради простого желания. Каждый поход в мрачные земли — это игра со смертью». И мы не знаем, что может произойти в следующий раз. В последний раз, когда наши разведчики отправились туда, мы потеряли половину группы. И вы знаете, какие чудовищные угрозы там скрываются. Даже маги не могут предсказать, какие аномалии и существа они встретят. В этот раз молодой король нахмурился еще сильнее и поднял руку, заставив старого советника замолчать. — Я не желаю слышать оправданий. Разъяренно рявкнул он. «Это неслыханно, чтобы королю отказывали в такой простой вещи, что такое титан по сравнению с древними артефактами наших предков. Мы гномы. Мы сильнее всех, и я хочу доспехи из титана. Пусть ищут. Пусть умирают, если надо, но они принесут мне этот металл. Я не буду ждать». Советник тяжело вздохнул, опустил голову. Он знал, что король был полон амбиций и молодых иллюзий. Но его упрямство могло дорого стоить королевству. «Как пожелаете, ваше величество», — тихо сказал он, кланяясь. «Я передам ваше требования кланам, но позвольте мне лишь одно. Подумайте о тех жизнях, которые будут потеряны ради этого каприза. Титан не стоит того, чтобы ваши воины гибли в беспощадных попытках». Но молодой король, уже явно не желая более слушать доводы, вернулся к трону и снова принялся расхаживать по зелу, явно поглощенный своими мыслями. И уже никак не сдерживая свой гнев, Забин двадцать пятый яростно взмахнул рукой, указывая советнику на двери. Голос его резкий и нетерпеливый, раскатился по залу «Иди, я больше не хочу слышать твоих оправданий!» Уже отворачиваясь от старого гнома, выкрикнул он. «Иди и сделай так, чтобы мне был принесен титан, иначе ты сам пойдешь в мрачные земли!» Советник Дартин, вежливо поклонившись, быстро покинул тронный зал. А молодой король, оставаясь один, сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь унять бушующую внутри ярость. Не желая больше быть в окружении этого великолепного, но теперь раздражающего пространства, он направился в зал успокоения, место, где он мог найти покой и баланс среди величайших сокровищ своего народа. Этот самый зал успокоения находился глубоко в сердце дворца, защищенный множеством магических печатей и стражами, которым было доверено охранять ценнейшие реликвии королевства. Это была королевская сокровищница, наполненная древними артефактами, накопленными его предками на протяжении веков. Но для молодого короля этот зал был не просто сокровищницей, это было место, где он мог позволить себе забыть на время о своих обязанностях и погрузиться в мир чистой красоты и могущества, окруженный великолепными изделиями мастеров своего народа. И как только двери сокровищницы раскрылись, молодой король был встречен блеском золота, мифрила и драгоценных камней. Сразу перед ним возвышались доспехи, выставленные на специальных подставках, каждая из которых была произведением искусства и мастерства. Эти доспехи не были просто защитной одеждой, они были символами власти, силы и гениальности гноми их кузнецов. И первыми в глаза бросались доспехи из мифрила. Этот материал, легкий как перо, но прочный как скала, сиял мягким голубоватым светом. Латные пластины были так тонко выточены, что на первый взгляд казались хрупкими, но каждый гном знал, что мифрил был крепче любой стали. Нагрудник этих доспехов был инкрустирован серебряными узорами, изображающими древние символы защиты. А на наплечниках были выгравированы сцены из гномьих мифов, героические воины, сражающиеся с драконами и монстрами древних времен. Даже в тусклом свете сокровищницы эти доспехи мерцали, как звезды в ночи. Рядом с ними стояли доспехи из Адамантита, тяжелые и внушительные. Их темные, почти черные пластины были покрыты тонким слоем серебра, и каждая пластина была украшена искусными резными узорами, которые напоминали о ледяных пустынях северных земель, где был найден этот металл. Адамантит был известен своей способностью противостоять даже магическим атакам, и эти доспехи были созданы для воинов, которые вступали в битвы против врагов владеющих заклинаниями. Их массивные наплечники и широкий шлем выглядели угрожающе, как будто обладали своей собственной мощью. Но самым редким из всех был доспех из орехалка, таинственного магического металла, о котором ходило множество легенд. Его пластины были отлиты в теплых золотисто-зеленых оттенках и отливали, как поверхность моря под лучами заката. Эти доспехи были легкими, почти невесомыми на вид, но их магические свойства делали их одним из самых мощных защитных одеяний, когда-либо созданных. Ари Халк взаимодействовал с магией самого владельца, усиливая его способности и создавая защитное плетение, которое могло отразить почти любое нападение. Король всегда восхищался этим доспехом, поражаясь тому, как металл, казалось, жил собственной жизнью, перетекая под взглядом, словно вода. Забин, двадцать пятый, окинул взглядом всю эту коллекцию и сразу же почувствовал внутри своей души легкое и весьма своеобразное удовлетворение. Но это удовлетворение мгновенно сменилось волной раздражения здесь в этой величественной коллекции не хватало самого важного доспехов из титана доспехи которые по его мнению символизировали бы абсолютную мощь и власть так как именно титан сейчас был для него чем то большим чем просто редким металлом а он стал символом его желаний и амбиций предметом который должен был доказать его величие как короля именно поэтому он подошел к одному из пустующих постаментов и медленно правил рукой по гладкому камню. Это место, как он представлял, должно было быть занято титановой броней. В его воображении она была темной с матовым блеском, тяжелой, как сама земля, и прочной, как горы, среди которых он правил. Эта броня была бы величайшим из всех его сокровищ. Он уже слишком явно и часто представлял себе то, как она будет сиять под светом люстр, как ее вес будет ощущаться на его теле, даря уверенность в своей неуязвимости. «Почему?» – уже привычно подумал молодой король, сжимая кулаки. «Почему я, король могущественного подгорного королевства, до сих пор не обладаю этим легендарным доспехом?» Раздражение снова начало подниматься в его груди. Так как теперь даже в этом святилище великолепия он не мог найти покоя. Мечты о титановой броне не давали ему покоя. Они росли в его сознании, превращаясь в навязчивую идею. И все именно потому, что молодой король стоял среди своих сокровищ, окруженных бесценными реликвиями, но ни одно из них не могло заменить ему того, что он так страстно желал. Доспехи из титана. И сейчас Забин, двадцать пятый, стоял перед пустующим постаментом, погруженный в свои мысли. Его воображение рисовало ему образ тех доспехов, которых он так страстно желал. Эти доспехи не были простыми латами. Они были воплощением его амбиции, символом силы и власти, что он хотел утвердить как наследие своего правления. Он представлял себе их внешний вид. Доспехи из титана должны были быть темными, с матовым металлическим блеском, словно тьма самой земли окутывала их. Хотя сам этот металл был знаменит тем, что обычно отличается достаточно светлым цветом. Но эти доспехи казались бы почти черными, но при свете факелов и магических огней на его поверхности проступали бы глубокие серебристые и сероватые переливы. Этот эффект создавался бы благодаря особому процессу полировки, придавая доспехам вид, будь то их выковали из самой сердцевины гор. Король видел в своем воображении, как броня переливается в свете факелов, будь то улавливая свет и поглощая его, как бездна. Нагрудник у такого набора доспехов был бы массивным и широким, с идеально гладкими пластинами, на которых почти не было бы швов. В центре на груди располагался бы символ его королевства – выгравированный щит с молотом и горным венцом, обрамленный руническими надписями. Эти руны были древними и сложными, они таили в себе магическую силу, которую гномы вкладывали в свои самые священные изделия. В своих мечтах молодой король видел, как эти руны светятся мягким синим светом, когда их активируют магические плетения, встроенные в доспехи. Каждая руна имела свое значение. Одни защищали владельца от смертельных ударов, другие усиливали его боевые навыки, третьи могли отражать магические атаки врагов. На наплечниках доспехов король представлял себе драгоценные камни, вкрапленные в металл, словно звезды на темном небе. Это были бы не просто украшения, каждый камень имел бы свою цель. В одном наплечнике был бы инкрустирован огромный сапфир, который усиливал бы защиту владельца, укрепляя его магическое поле. В другом — рубин, пылающий внутренним огнем, который бы... Пробудил скрытые силы, защищающие его от магического огня и любого пламени, способного разрушить других. Пояс на доспехах должен был быть массивным, украшенным золотом и мифрилом, с вытесанными древними символами силы и богатства. В его центре сиял бы алмаз чистейшей воды, сверкающий ярче всех остальных камней. Этот алмаз был бы сердцем магической защиты доспехов, источником силы, который питал бы все остальные чары. Он усиливал бы все защитные заклинания, вплетенные в металл, и создавал бы вокруг короля невидимую броню, через которую не мог бы пройти ни один меч, ни стрела, ни заклинания, ни какое-то мощное плетение стихийной магии. Также король всего народа гномов ясно представлял себе то, как руны по всей поверхности доспехов могли бы оживать, становясь видимыми только в момент опасности. Они бы вспыхивали ярким синим или зеленым светом, как огни древних звезд, и магическое поле, исходящее от них, обволакивало бы короля, отражая любые удары и заклинания». Даже самый сильный враг не мог бы пробить эту защиту. Шлем в таком наборе, по его замыслу, был бы словно венец на его доспехах. Он должен был быть массивным, с мощными роговыми изгибами на боках, что поднимались вверх, как будто они прорезывали саму тьму. Лицо короля было бы скрыто запрочным забралом, на котором были бы выгравированы руны света, дарующая его владельцу способность видеть даже в кромешной тьме. А в центре шлема сиял бы редчайший камень, звездный сапфир, который напоминал бы о власти короля над всеми стихиями, давая ему не только силу, но и мудрость. В его мечтах эти доспехи были не просто защитой, они были символом его величия и непобедимости. С ними на себе он чувствовал бы себя воплощением древних богов, могущим повелевать землей и небесами. Он представлял, как все эти доспехи сияли бы на нем во время битвы, как враги падали бы ниц при одном их виде. Титановые доспехи были бы не просто оружием, они стали бы символом нового века гномов, эпохи его правления, эпохи могущества и славы. И каждая деталь этих доспехов, от рунических узлов до магических плетений, была воплощением гномьего мастерства, но главное, они бы воспевали величие их хозяина. Советник Дертин, выйдя из тронного зала, не сдержал тяжелого вздоха. Слова молодого короля все еще эхом отдавались в его сознании вызывая раздражение и горечь. Как мог он, верный слуга короны, столько лет преданно служивший и советовавший монархам, оказаться униженным перед лицом молодого и безрассудного короля? Мечты и капризы короля росли, как снежный ком, и теперь требовали что-то такого, что было почти невозможно достать доспехи из титана. А его советника бросили под гнев монарха за то, что древний металл не был представлен, словно это было нечто тривиальное, вроде пары сапог. И именно поэтому, едва спустив за массивные двери трона зала, старый советник тут же принял решение. Он не будет терпеть это унижение в одиночку, так что, вызвав одного из слуг, он коротко приказал собери всех глав кланов оружейников в зале совета внимательно посмотрел он в глаза этого молодого и весьма услужливого гнома немедленно слуга молча поклонился и поспешил выполнять приказ а сам советник медленно вытер пот со лба все еще чувствуя как его руки дрожат от гнева ему нужно было как то выпустить пар эти бесконечные требования молодого короля становились все более безумными а средства казны не были бесконечными. Он не мог позволить себе провалить поручение. Но что, даже если это поручение было неразрешимой задачей? Именно над этим старый советник нервно размышлял, шагая быстрыми шагами в сторону зала совещаний. «Титан», — думал он, нахмурив лоб. «Опять я слышу про этот проклятый металл. Да, его используют в легендах». Находят в древних реликвиях людей, но его так мало осталось, что даже собрать несколько изломанных кусков этого не совсем обычного материала – уже чудо. А уж о целых доспехах и речи быть не может. Нужно будет тратить уйму времени на поиски обломков, если только не идти в те самые мрачные земли. А что там нас ждет? Разорение казны и смерти храбрецов, и не более того. Подумав об этом, старый советник нахмурился еще сильнее. Он знал, что для удовлетворения капризов короля придется использовать все возможные ресурсы. «Но что если...» — мелькнула у него вполне ожидаемая мысль. «Что если даже казны всего королевства не хватит на создание таких доспехов? Мы уже истратили огромные средства на добычу редких металлов, на исследования и поиски древних технологий» какой ценой можно добыть титан, и кто может гарантировать успех. Эти мысли терзали его разум, но он знал одно – теперь отступать уже было просто нельзя. Король уже ждал, и если не удовлетворить его желания, последствия могли быть катастрофическими. Тем более, что слуги уже готовили зал для совещаний, когда советник вошел в него с суровым выражением на лице. Этот зал был просторным и мрачным, выполненным в традициях гномьего зодчества. Стены украшали массивные каменные барельефы, изображающие древние сражения и ковку легендарных артефактов. За большим столом скоро появятся главы кланов, те самые мастера, что когда-то поклялись королю исполнить его мечту. Они виноваты, думал советник горе праведным гневом и вспоминая этих стариков, глав кланов-оружейников, которые так легкомысленно дали подобное обещание. Они дали слово королю и не выполнили его. Вот теперь пусть сами и объясняются. Пусть они сами наконец-то поймут, что значит ответственность перед короной и народом. И уже в который раз, тяжело вздохнул старый и опытный советник задумчиво уселся на свое место после чего тяжело оперся на стол, пытаясь навести порядок в мыслях. «Эти доспехи, — думал он, — они точно обойдутся нам слишком дорого, но король не успокоится, пока не получит их, проклятый титан. Его почти не осталось, но нам придется отправить экспедиции, может быть, даже в мрачные земли, снова и снова идти на риск». Он стиснул зубы. Все это казалось безумием, но выбора не было. Сейчас он ждал появления членов совета, которые сами сделали эту глупость. И теперь кому-то придется ответить за свои слова. Пока же он мог осмотреться по сторонам и тщательно обдумать сложившуюся ситуацию. Зал совета был одним из самых внушительных помещений в королевском дворце. Он находился глубоко под землей, окруженный стенами из древнего, выдержанного века камня. Здесь чувствовалась неподвижная мощь гномьих королевств, вырезанная в самих недрах этого мира. Еще как только старый советник вошел в него, его глаза скользнули по огромному овальному столу, занимающему центр зала. Этот стол был произведением искусства сам по себе, вырезан из цельного куска черного мрамора, поверхность его была отполирована до такого блеска, что казалось зеркалом. В глубине его камня мерцали тусклые блики, будто стол хранил в себе воспоминания о далеких звездах, поглощенных земными недрами. На краю стола были выгравированы сложные руны и магические символы, напоминавшие собравшимся о силе и тайнах знания, которыми обладали старейшие из гномов. Вокруг этого стола стояли... Двенадцать роскошных кресел, каждое из которых было настоящим шедевром ремесленного мастерства. Кресла были изготовлены из темного тысячелетнего дуба, отполированного до матового блеска. Спинки и подлокотники были украшены изящной резьбой, изображающей сцены древних сражений и великих свершений оружейников прошлых эпох. Подушки кресел были обтянуты дорогим кожаным материалом, а набивка внутри была Так мягка, что старейшины могли часами сидеть, не испытывая усталости. На спинках некоторых кресел были вставлены драгоценные камни, указывающие на богатство и влияние кланов. И каждая из таких кресел соответствовала каждому из глав самых известных кланов-оружейников Подгорного Королевства. И главы этих кланов уже начали прибывать в зал, тяжело ступая по каменным плитам пола, словно неся на своих плечах вес веков. Эти старики-гномы, каждый из которых был закован в возраст и мудрость, внушали уважение и страх. Их тела были крепкими, хоть и немного согнутыми под тяжестью лет. Бороды у всех специально были выращены длинными чьи и пряди, украшенные плетеными нитями из драгоценных металлов, напоминая о славе их рода и их долгой службе короне. Многих из них можно было узнать по их фирменным украшениям – мифриловые кольца, золотые броши в форме кузнечных молотов, древние рунические перстни. Их руки, хоть и потрескавшиеся от времени, все еще крепко сжимали резные трости, символизирующие их статус. Первым вошел Торгрим каменный щит, глава самого древнего из кланов. Он был седобородым старцем, суровым выражением на лице, словно вечно готовым к битве. Его глаза сверкали за моноклем, вставленным в левый глаз, придавая ему вид исследователя и судьи Ему принадлежало кресло с изображением древней крепости, символизирующей его клан кто славился умением строить непробиваемые доспехи. За ним следовал Бельдар Огненный Молот, чья борода была окрашена красным, напоминая о клане, который работал с огнем и магией. Бельдар шел медленно, но его глаза все еще сияли жутким огнем, словно печи его кузнец никогда не остывали. Ему досталось кресло, украшенное резьбой гор и молотов, символы его клана, создающего оружие, которое не раз спасало королевство. А далее в зал вошли остальные главы кланов-оружейников, каждый из которых нес с собой атмосферу веков опыта и знаний. Они тихо рассаживались за столом, бросая взгляды друг на друга и на советника. Странное напряжение витало в воздухе так как они уже и сами прекрасно знали о том, что такой экстренный вызов уже сам по себе не сулит ничего хорошего. Советник Дитрин медленно оглядел собравшихся глав кланов, откинувшись на спинку своего кресла. Едва они все расселись, в зале повисло напряженное молчание. Их морщинистые лица были мрачны, а глаза прищурены в ожидании. Сам же старый советник, чувствуя в груди нарастающее раздражение, слегка постучал пальцами по полированному столу из черного мрамора. «Итак», — начал он, — его голос прозвучал сдержанно, но напряженно. «Кто из вас, мудрейший из кланов, может объяснить мне тот факт, почему до сих пор ни один новый кусок титана не был доставлен к нам для выполнения заказа короля?» ведь поиски ведутся уже долгое время, и вы сами поклялись исполнить его волю. Главы кланов тут же быстро переглянулись между собой, так как сразу же возникла неловкая тишина, прерываемая лишь тихим скрипом стульев и едва слышными вздохами. Наконец старейшина клана на на ногу Дорим, глухо кашлянув, приподнялся со своего кресла. Он был крепким, с глубоко запавшими глазами, скрытыми за густыми бровями и длинной, пепельно-седой бородой, заплетенной в несколько косичек. На его плаще сверкала серебряная наковальня, символ его рода. «Советник Дертин», — произнес он, буквально обращаясь к столу и всем присутствующим, — «не так давно мы нашли одного человека» который, судя по всему, обладает необходимым нам титаном. Этот человек – поисковик из мрачных земель. Один из тех редких смельчаков, что возвращаются оттуда живыми из добычей. Но вот беда – он отказывается иметь с нами дело. Мы предлагали ему золото, и даже много золота, но он отверг все наши предложения» а В ответ на его слова тут же раздался глухой ропот среди собравшихся в зале глав кланов, вызвав у советника короля новую волну негодования. Он сразу же нахмурился, и его взгляд стал острым, как клинок, вонзающийся в дорима. «Что значит отверг?» — резким тоном спросил он. «Неужели обычный поисковик, какой-то человек, смеет отвергать предложение клана гномов? Тем более за золото, это немыслимо. Дорим явно уже и сам почувствовал растущее напряжение в зале, неловко почесал затылок и продолжал. Да, но он отверг нас. Тут же постарался переложить вину на случившееся, на какого-то там человечка, глава клана, на ковальне на ногу. И это оскорбительно. Он сказал, что золото ему не нужно. Этот человек запросил плату в виде древних артефактов, или, как он выразился, — магических диковинок, под которыми он подразумевает как минимум камни слез гор, и даже не дал нам времени на переговоры, просто ушел, упрямец. Возмущение до этого скрытое под мраком стола выплеснулось наружу, и главы кланов-оружейников начали громко обсуждать этот неожиданный поворот, перебивая друг друга. «Это оскорбление!» — выкрикнул Торгрим каменный щит. Резко ударив кулаком по столу, и его широкое лицо покраснело от ярости. «Как он смеет отвергать золото, которым мы платим всем в наших землях? Человеческая алчность не знает границ!» Он явно потерял голову, вторил ему бальдар огненный молот. Его слегка костистое лицо резко исказилось от негодования. «Любой нормальный человек принял бы золото и даже радовался бы этому». «Да кем он себя возомнил, что требует артефакты? Да за такие требования можно лишить его жизни!» Услышав подобное и достаточно глупое утверждение, советник Дертин тут же крепко стиснул зубы, слушая эти разгоревшиеся крики. Его голова уже буквально пульсировала от напряжения, но он старательно сохранял самообладание. Этот поисковик поставил их в сложное положение, титан был редок, как те самые камни слез гор. И хотя золото для гномов было священным символом богатства, оно не могло заменить редчайшие материалы, которые они искали. «И что же вы сделали после того, как он отказался?» — резко спросил советник, стараясь перебить волну бесконтрольного возмущения глав кланов. И его глаза блестели от скрытого гнева. В ответ Дорим глухо вздохнул, почувствовав себя, как на раскаленных углях. «Ничего», — признался он, опустив голову. «Мы попытались уговорить его, но он был непреклонен. Я думал, что золото — это достаточно веский аргумент, но, увы. Возможно, нам стоит пересмотреть наше предложение, добавить что-то из древних артефактов или тех самых слез гор». «Артефакты?» — воскликнул торгрим Его голос был полон презрения. — Ты хочешь отдать древние реликвии, которые мы храним веками, какому-то безумцу из другой расы? Да лучше уж оставить его ни с чем и продолжить поиски в других местах. Пусть он останется с пустыми руками. Титан слишком редок, чтобы разбрасываться такими возможностями, — тут же возразил Бальдар, ударив кулаком по своему креслу. «Да, мы должны быть осторожны с артефактами и такими важными ресурсами, но если это единственный способ заполучить металл, то у нас нет выбора. Наш король не успокоится, пока не получит доспехи, и мы не можем подвергнуть казну еще большему риску». «Я с вами согласен», — жестко произнес Торгрим. «Этот человек смеется нам в лицо, а мы позволяем ему диктовать свои условия». «Это...» Неприемлемо для нашего народа, пусть сам приходит к нам, когда осознает, что золото – единственная истинная ценность, которую он вообще может получить. Спор разгорелся еще сильнее, голоса поднимались все выше, перекрывая друг друга, и главы каждого отдельного клана пытались отстоять свою позицию. Советник же сидел, сложив руки на груди и молча наблюдая за этим хаосом. Его разум кипел от ярости, но он не мог себе позволить быть подверженным эмоциям, как остальные. Так что еще немного подождав, Дертин устало потер виски. Его терпение иссякало с каждым громким выкриком за столом совета. Все эти гномы, собравшиеся в этом зале, привыкли к спорам и долгим дебатам, но сегодняшний разговор был особенно изнурительным. Именно поэтому советник встал с кресла нависнув над огромным мраморным столом, и его голос, хоть и негромкий, прозвучал, как гром среди тишины. «Достаточно!» Его глаза метали молнии, и все старейшины кланов мгновенно замолчали, и даже Торгрим, привыкший перекрикивать всех, тут же присмирел под этим ледяным взглядом. После чего советник короля продолжил. «Дорим, наковальня на ногу!» «Тебе и твоему клану было поручено заполучить титан для королевской брони. Вы взялись за это дело, заверив нас в успехе И теперь вы рискуете не только провалить задание, но и запятнать своей бездеятельностью имя своего рода на долгие века. И можете из-за этого потерять свое место в Совете глав кланов-оружейников Подгорного Королевства. Вам все ясно?» После этих слов Дорием еще сильнее напрягся. Его руки, в которых все еще держалась трость, чуть задрожали от обиды и растущей злости, так как этот старик просто не мог позволить себе потерять лицо перед соперниками, и тем более перед советником, чья власть и авторитет в королевстве были непререкаемы. «Мы найдем решение», — едва замолчал советник короля, тут же ответил дурим, нахмурив брови и сжав до хруста челюсти. Этот человек, этот наглец скоро сам прибежит к нам. У него нет других вариантов, кроме как продать титан нам. Никто не сможет предложить ему лучшие сделки, ведь кроме золота мы можем дать безопасность и стабильные поставки. Сам прибежит. Тут же ядовито усмехнулся советник, и его взгляд буквально просверлил Дорима. Ты действительно так наимен? Или же считаешь остальных здесь собравшихся за дураков? Сказав это, он медленно кинул взглядом других старейшин, среди которых раздались тихие смешки. Советник Гертин медленно поднял руку, и зал снова погрузился в тишину. Знаешь ли ты, Дорим, что в последнее время по королевству гоблинов распространилось множество артефактов древних людей? Его язвительный тон сейчас был готов буквально резать плоть. Знаешь ли ты, что эти гоблины уже не раз скупали у человечков такие предметы. Или, быть может, ты не слышал, что эти гоблины охотно торгуют не только с нами, но и с теми, кто придет к ним с чем-то столь ценным, как титан. Дорим тут же резко покраснел, его лицо стало пунцовым от ярости и смущения. Он явно не ожидал такого удара. Остальные старейшины просто замолчали, впиваясь взглядами в своего конкурента и глаза блестели от затаённого удовлетворения. Для них это была редкая возможность увидеть, как клан на на ногу, славящийся своей гордостью и высокомерием, попал в затруднительное положение. «Гоблины!» — кое-как, переведя дух, воскликнул Дорим, и его голос задрожал от негодования. «Мы не можем сравнивать себя с этими грязными тварями. Они торгуют как крысы, заполоняющие темные углы, предлагая сомнительные товары в обмен на побрякушки. Наш клан достоин большего. Этот человек точно сам осознает свою ошибку и вернется к нам, ибо только гномы могут оценить истинную ценность Титана». В ответ на такое заявление советник короля тяжело вздохнул, наблюдая за старейшиной, чьи попытки... Защитить свою репутацию выглядели все более жалкими. «Ты продолжаешь говорить о достоинстве», — глухо произнес советник с ноткой презрения в голосе. «Но я вижу, что ты лишь упрямишься из гордости. Гордость — это хорошо, но она не заменит королю брони из титана, а нам успеха. Если этот человек предпочитает торговать с гоблинами, как ты думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем они снабдят его тем, что ему нужно?» И тогда он продаст титан не нам, а им. Гоблины не хуже нас знают, что такое артефакты древних людей. Ты действительно готов так рисковать, всего лишь наивно полагая, что он вернется к нам сам? Ведь однажды заключенная сделка с гоблинами может закрыть нам доступ к этому титану. Навсегда. Дорим открыл рот, чтобы возразить, но вместо слов у него вырвался лишь короткий хрип. Он понимал, что советник прав. Гордость его клана была на кону, но он не мог отрицать реальность угрозы. Остальные старейшины молча наблюдали за этим обменом колкостями, довольные, что сами оказались в стороне от столь сложного и опасного дела. И именно в этот момент советник сделал шаг к столу и наклонился ближе к Дорему, глядя ему прямо в глаза. «Ты и твой клан взялись за это дело». Его тихий, но угрожающий голос разнесся по залу, заставив насторожиться всех собравшихся. «И вы обязаны довести его до конца. Я не хочу больше слышать каких-либо оправданий и жалоб. Если этот поисковик отказался от золота, то предложите ему то, что он хочет, иначе... Готовьтесь к последствиям. Помни, дорим, что провал в этом деле будет стоить вашему клану слишком дорого». «Гномы не прощают слабости и провалов, особенно в том, что касается их королей». В ответ на его последние слова глава клана «Наковальня на ногу» еще крепче стиснул зубы и кивнул, с трудом подавляя гнев. Он чувствовал себя униженным, но понимал, что больше не может отступать. «Мы сделаем все возможное», — выдавил он через крепко сжатые зубы. Его голос звучал приглушенно, но решительно. Однако в зале все еще витало напряжение. Остальные старейшины сейчас внимательно наблюдали за Доримом, и на их лицах слишком явственно читалась скрытая радость. Они понимали, что сейчас их соперник оказался в уязвимом положении, и никто не собирался ему помогать. Наоборот, некоторые из них надеялись, что клан «Наковальня на ногу» окончательно оступится и утратит свой авторитет. На этом данное совещание было закончено. Все отправились по своим делам, а сам старый советник короля, с трудом сдерживая удовлетворение от того, что сумел все же найти того, кто теперь будет во всем виновен, смог пойти отдыхать. Именно после этого совещания, стремительно вернувшись в свою резиденцию клана, этому Дорим на ковальне на ногу в гневе ворвался в свой кабинет его тяжелые шаги эхом разносились по мраморным полам. Лицо старого гнома было мрачнее грозовых туч. Он едва переступил порог, как в ярости закричал. «Таргрим, немедленно ко мне!» Его голос глухо отразился от каменных стен, наполненных тишиной ожидания. Старший сын, высокий для гнома, с широкой грудью и густой каштановой бородой, поспешно вышел навстречу отцу. Но на его лице было заметно смятение. Таргрим знал, что сегодня его не ждет ничего хорошего. «Что это за бездеятельность и глупость?» — взревел Дорим, не дав сыну слова сказать. «Как ты, сын главы клана, мог не справиться с таким простым делом? Как какой-то жалкий мальчишка-человек мог одурачить тебя? Ты осознаешь, что ты сделал? Ты поставил под угрозу не только заказ короля, но и честь всего нашего клана. А еще этот проклятый клан Сумеречных Гор... Эти банкиры уже жалуются мне, что из-за тебя у нас теперь могут быть серьезные проблемы с финансами. Отец, я начал было говорить Таргрим, пытаясь объясниться, но все слова тут же застряли в голове под гневным взглядом отца. Его лицо покрылось холодным потом, руки чуть дрожали. «Заткнись!» Резко взвизгнув, дорем едва сдерживался, чтобы не схватить сына за воротник и не встряхнуть его, как какого-то там паршивого щенка. Ты даже не смог ничего узнать о том, сколько у этого мальчишки вообще может быть нужного нам Титана. А теперь весь клан на на ногу рискует из-за твоей некомпетентности. Наши конкуренты уже потирают руки, ты хоть понимаешь это? В этот момент в комнату вошел младший сын Дурима, молодой гном с тонкими чертами лица и хитрым блеском в глазах, которого звали Фил Гримм. Он коротко поклонился отцу и поспешно произнес. — Отец, есть новости. Я пытался решить вопрос через банк клана Сумеречных Гор, но... Он замялся, боясь взглянуть в глаза разгневанному главе клана. — Говори уже! Резко рявкнул Дорим, оборачиваясь к младшему сыну. — Что еще за новости? Я не надеюсь, не хуже того, что натворил твой старший брат. Фил Гримм нервно сглотнул и продолжил. — Мы попытались выйти на этого продавца через банк. Клан Сумеречных Гор отправили запрос, но вскоре они получили ответ. Он сделал паузу, чувствуя, как напряглась атмосфера в комнате. Тот человек-поисковик, он отказался с нами торговать. Он им прямо заявил о том, что ничего нашему клану продавать не собирается, даже в будущем. В помещении кабинета главы клана буквально на мгновение повисла тишина. Дорим просто замер на месте, и только его лицо наливалось яростью. Сердце гнома бешено забилось в груди, а руки сжались в кулаке. «Что ты сказал?» Глухо прошепел он, чувствуя, как внутри разгорается новый огонь ярости. «Это человек. Эта жалкая тварь смеет отказываться от сделки с нами? Он действительно смеет думать, что сможет продать Титан кому-то еще, кроме нас?» У него что, разум пошел в заброшенный штрек погулять и заблудился? Старгрим тут же отвел свой виноватый взгляд, сам уже прекрасно понимая, что провал был окончательный. Гордость клана теперь была втоптана в грязь, и ответственность лежала на нем. Дорим же, кипя от негодования, продолжал ходить по комнате, как загнанный зверь в клетке. — Он осмелился отвергнуть нас! — ревел старый гном. — Это человек! «Это ничтожество! Да кто он такой, чтобы ставить нас на колени? Как он посмел отвернуть нос от нас? И ведь у него действительно есть титан, этот проклятый титан, а он просто...» Буквально захлебнувшись своей яростью, Дорим не договорил, так как его голос сорвался на тяжелое рычание. «Отец!» — тихо проговорил торгрим чувствуя вину, с трудом набираясь смелости говорить. Возможно, мы еще сможем что-то сделать. Может, стоит попробовать связаться с ним через кого-то другого, через гоблинов или даже других человечков. — Замолчи уже! Ты уже и так постарался! — рявкнул Дорим, снова впадая в ярость. — Ни с какими гоблинами мы не будем договариваться. Я не собираюсь унижать наш клан еще больше, торгуясь через этих крысо-людей. Этот человек будет продавать титан именно нам. «И только нам! Я заставлю его приползти к нам на коленях, и он будет умолять именно нас о сделке!» Старшие и младшие его сыновья молчали, зная, что спорить с отцом в таком состоянии будет просто бесполезно. Но сейчас они оба уже явно чувствовали, что ситуация становится все более безвыходной. Сам же Дорим, сделав несколько кругов по помещению кабинета, все же остановился посреди комнаты. Его гнев постепенно переходил в ледяное расчетливое спокойствие. Глава клана уже начал обдумывать возможные ходы, словно военачальник, старательно ищущий пути окружить противника. Он медленно прошел к массивному столу, за которым обычно проводились важные совещания, и бросил взгляд на свитки, лежащие перед ним. Их пергаментные листы содержали... «Последние отчеты о редких находках и торговых операциях в мрачных землях». Он задумался, как заставить упрямого человека-поисковика продать «Титан», причем на условиях гномов. «Эти людишки», — постепенно успокаиваясь, размышлял он, — «они такие наивные, жадные, всегда думают, что смогут продать свою добычу за бешеные деньги». «Нужно просто заставить этого мальчишку осознать, что его драгоценный металл на самом деле ничего не стоит, если нет того, кто готов его купить». Его взгляд мрачно заблестел, когда он обдумывал самые различные способы, как можно было бы заставить поисковика оказаться в безвыходной ситуации. «Нужно сделать так, чтобы у него не было других вариантов, кроме как продать нам титан по нашим условиям». Продолжал думать дурим ощущая холодную радость от самой этой идеи. Ему нужно было перекрыть все пути сбыта для этого человека и в первую очередь исключить саму возможность того, что он найдет покупателей среди других торговцев или у гоблинов. Но самое главное это обеспечить, чтобы сам клан на на ногу смог продиктовать цену, не рискуя казной всего подгорного королевства. Гномы были искусными торговцами, но этот юный король требовал слишком многого, и платить дороже, чем следовало, они просто не могли себе позволить. «Надо устроить ему какую-то ловушку», – бормотал он себе под нос. «Может пустить слухи, что Титан обесценивается? Заставить других покупателей отвернуться от этого человечка? Или предложить ему такие условия, которые сделают его поставки никому не нужными?» хм. Одна мысль о клане сумеречных гор, который лучше всего мог бы им помочь в воплощении их планов, снова отравила его рассуждения. «Как они могли так поступить?» – продолжал гневаться дурим. «Гномы отказываются помогать гномам. Где их честь и преданность своему народу? Как можно позволить человеку насмехаться над нашим королевством и не вмешаться?» Это было невероятно. Отказ со стороны клана Сумеречных Гор помогать им в этой сделке просто выбил Дорима из колеи. Этот клан всегда был одной из сильнейших финансовых опор Подгорного Королевства. Они занимались банкирским делом веками, и их слово всегда было весомым на всех уровнях общества. «Как они могли так легко откреститься от нашего дела?» – продолжал думать Дорим. Без поддержки Сумеречных Гор все усложнялось. Они были единственными, кто мог обеспечить необходимые финансовые связи для столь редкой и дорогой покупки. Без них усилия клана на на ногу могли оказаться бесплодными. Так что гнев снова закипел в сердце старого гнома. Но что-то неуловимое еще тревожило его. Может ли быть, что клан Сумеречных Гор уже работает с этим поисковиком? Может ли быть, что они договариваются с ним за спиной нашего клана? Новая мысль о предательстве принялась терзать его разум. Внезапная идея того, что кто-то кроме их может получить титан, стала для него просто невыносимой. «Мы должны действовать быстро», — глухо пробормотал дурим, снова возвращаясь к своим планам. «Нужно нанять собственных агентов, чтобы следить за этим человечком, и так перекрыть ему все пути». И, может быть, нужно переговорить с теми же гоблинами, чтобы узнать, что они могут предложить. Но только так, чтобы никто не подумал, что мы слабые. Мы просто должны играть на всех фронтах». Он чувствовал, как его разум снова наливается холодным расчетом. Этот поисковик еще пожалеет о том, что отказался от сделки именно с их кланом.